Глава тридцать первая. Едва оказавшись во дворце, заметила странную суету. Начальник охраны в боевой ипостаси метался и рычал на солдат. Шипел, отдавая приказы, а увидев меня, замер, вытянулся по струнке и как-то странно побледнел. По крайней мере, его темно-серая кожа посветлела. «Что произошло?» – взглянула на него. «Ваше Величество, во дворце чужой!» обнаружил сегодня на перекличке лишнего солдата на кону не всех кто не давал клятву верности я пометил и собирал перед дворцом пересчитывал а сегодня под дворцом бегает кто-то под чужим знаком он заметно нервничал и постоянно тыкал в планшет знак на коже мне стало дурно кто-то содрал магический знак с руки и носит его на себе да поначалу мы ничего не заподозрили нормальный солдат не вызывающий недоверия А потом один из моих чков, я на всякий пожарный повесил их каждому, и тем, кто принёс клятву, и тем, кто не принёс. Они различаются по сигналу. Так вот, один из моих чков с клятвой верности начал пропадать, мигать и исчез. Мы искали, проверили всех, обыскали весь дворец и прилегающие территории, но так его и не нашли. Сейчас обыскиваем все помещения, прислугу, пришлых стражу, всех собираем на площади. Будем сверять знаки поимённо, считать общее количество. Также в тюрьме собрали тех, кто не принёс клятвы. Их тоже проверят. Маги работают так быстро, как могут. Просто если существо без маячка, то отследить его невозможно. Мой этаж проверили, его обыскивают прямо сейчас. Прошу подождать, отчитался начальник охраны. Я уже вбежала во дворец, желая как можно скорее удостовериться, что с Батией и Лери всё в порядке. Следом за мной следовал начальник охраны и несколько солдат с оружием на изготовку, готовые в любой момент отразить нападение. Паника нарастала снежным комом. «Там батя, Лерри, что с ними?» «Шпионы, это понятно, это королевский дворец, всегда будут желающие следить за королевой, выискивать слабые места, чтобы потом нанести удар по ним. Всегда будут те, кто пожелает занять мое место». тем более в мире, не видевшем последние сотни лет ничего, кроме жестокости и насилия. Особенно, когда жрец по-прежнему на свободе. Дверцы лифта тем временем тихо разъехались в стороны, и ко мне шагнул один из стражей. Вытянулся по стойке смирно, прижав согнутую руку к груди и сжав пальцы в кулак. «Ваше Величество, ваш этаж чист, но в лифте для прислуги мы нашли вот это». Следом из спустившегося лифта шагнул ещё один солдат, неся на подносе нечто, прикрытое салфеткой. Что это? Я смотрела, не понимая. Неприятное, нехорошее предчувствие расползалось по позвоночнику. Почему-то мне казалось, что мы чего-то не учли, что нас опередили, и последователи жреца уже нанесли упреждающий удар. Начальник охраны стёрнул мерцающую ткань с подноса, и я обмоллела. уставилась на бледно-серый клочок непонятной субстанции с очень знакомой меткой, даже слишком хорошо знакомой. Это же клочок кожи ящера, смерцающей, исчезающей на глазах ярко-красной розой, меткой верности, появившейся у всех принявших клятву. Меня едва не стошнило прямо на поднос. Знак клятвы верности, он почти пропал, но остатки магии ещё есть. Подтвердил мои опасения начальник стражи. Я и так вижу, что это кусок кожи. Откуда он взялся? С кого его срезали? И кто его носил на себе? Найти предателя. Ярость волной нахлынула на меня. Ваше величество, больше никто не пострадал, никто не пропадал, лишь появился один лишний охранник. Кто? Как мог появиться кто-то лишний? Всех же учли, когда принимали клятву верности. Магия бы не позволила кому-то отвертеться, скрыться. Так до лишних не было. Я к себе. Будут новости за витие. Лично хочу разобраться. И я поднялась на свой этаж, охрана со мной, а мужья остались в холле дворца, чтобы лично руководить поисками. Останьтесь здесь и у лестницы, мне нужно стоять около всех дверей. Проверили же комнаты? Спросила у охраны, дождавшись положительного ответа, вошла в кабинет. Мне надо собрать пятерых книгень и подготовиться к ритуалу. Оказавшись в кабинете, отдала приказ любоглазому помощнику: "Всех пятерых книгень срочно вызвать ко мне, взять под стражу, глаз не спускать до самого ритуала, немедленно". Исполнена ваше величество, заметалась по кабинету: "Кого убили, чтобы забрать знак и куда дели труп?" "Ваше величество". В дверях моего кабинета появился батя. Ну, бы поговорить. Заходи, кивнула я бате и продолжила метаться из угла в угол. Лерина пропала, произнёс отец, едва за ним закрылась дверь. Кто? не сразу поняла я, остановилась, взглянула на отца. А кому он? Лери. Отец нервно поправляя манжеты на рубашке, прошёл к моему столу и уселся в стоявшее рядом кресло. Бледный, всё ещё не отошедший от пребывания в местной тюрьме, Сидел словно шомпол, проглотил, цепившись побледневшими пальцами в подлокотнике. Даже это мнимое спокойствие давалось ему явно с трудом. Лери, Лерина, что собственно происходит между моей камеристкой и отцом? Нет, я, конечно, буду рада, если нечто серьёзное. Батье своему самому родному человеку и Лери, верной и преданной подруге, я желаю счастья. И буду до безумия рада, если они обретут его рядом друг с другом. Что между вами происходит? То ты её терпеть не мог, а тут так переживаешь. Батя слегка покраснел, забарабанил пальцами по подлокотникам. Да, переживаю. Сам не могу объяснить того, что ощущаю. Только мой зверь, я его и так с трудом контролирую, а тут он как рыкнулся, едва получается сдерживать. Он рвется на ее поиски и утверждает, что она наша пара. «Ты общаешься со своим зверем?» «Я же дрэкон, помнишь?» «Хоть и покалеченный». С тех пор, как очнулся наша связь со зверем, она была нестабильна. «Зверь, он меня отторгал поначалу. Рвался искать своего настоящего хозяина, того, чья душа пропала, и бесился, потому что не мог найти». А когда почувствовал Лерину и нашу с ней связь, я не могу всего объяснить, дочь, но зверь почему-то больше не оттаргает меня и требует, чтобы мы нашли её. Этого требует только твой зверь? Нет, и я этого хочу всей душой её найти. Не могу объяснить всего, но найти её очень важно. Зверь, мы с ним заключили нечто вроде соглашения. Батя замолчал, больше не произнеся ни слова. «Ладно, потом со всем разберемся. Сейчас главное найти Лери, и пусть они уже сами выясняют отношения. Может, она полетела в свой дворец? Ступать в права? Наводить там порядок? Да просто замоталась. Нет, она, как твоя камеристка, не может покинуть дворец без твоего личного приказа разрешения». Упрямо заявил батя. «Да брось, она где-то хлопочет, дворец большой». Тебе какое дело до неё? Нужна служанка, прикажи и всё принесут, подадут. У тебя же личный слуга в комнате дежурит. Я, мой зверь, мы перестали чувствовать Элерину, словно кто-то скрыл её. Не могу объяснить тебе. Он бродил взглядом по моему столу, шевелил пальцами в воздухе, пытаясь что-то сформулировать. Взглянул на меня снова. Словно нить, поначалу живая, А потом её оборвали, спрятали. Подожди, я не понимаю, о какой нити ты говоришь. У тебя с мужьями она есть, подталкивал меня к выводам батя, как у супругов. Так мы истнные пары. Я не нахожу в памяти похожее значение слов истнные пары, но меня с ней связывает то же самое. Понятия не имею, как это всё произошло, но мой зверь сошёл с ума, едва её учуял. А я испугался, поэтому отталкивал её. Ой, кажется мне батя что-то не договаривает. Она же просто человек, не маг, вообще бездара. Я всё ещё не понимала, как такое возможно. Дрэкан и не магичка истинная пара. Понимала, что их связывает, но не думала, что это правда. Евгения в кабинет заглянул Рэд. Зайди, пожалуйста. Мне нужна помощь. Батя утверждает, что они с Лери, как и мы трое, истинные. Но она же человек, а не переселенка в другое тело, в котором оказались бы хоть какие-то магические задатки. Лери это твоя камеристка, которую ты назначил пятой книгенией, уточнил муж, присаживаясь в ещё одно кресло. Да, и единственная, кто был всё это время рядом, просто помогая. Что-то мне не хочется, чтобы с ней что-то случилось. Батя Дым проводник знаний. Зови, прикладывая руку, он поделится информацией. Не ну, могу точно сказать, она не человек. Хотя я её видел мельком, но мне кажется, она демон. Думаю, Ханс может разобраться в этом лучше меня. Её магия. Рэт нахмурился, прикрыл глаза. Её заблокировали арабским клеймом уже давно. Её зверь демоница. Она почти погибла, находясь в заточении человеческого тела. Ее магический резерв почти полностью осушили, а после освобождения, магического закрепления на ней княжеского титула, что-то произошло. Понятия не имею, что именно, но оно дало толчок к пробуждению сущности. Ее демоница еще слишком слаба, но, думаю, она проснулась от стазиса, когда учуяла в Виландере свою истинную пару. «Но опять же, это моё умозаключение, и не совсем понятно, почему она не может стать парой твоему отцу». «Да и я...» Слегка сидела пришибленная новостью, что у бати будет семья. «Новая семья, и его женой станет другая, не моя мама». Сама не могла объяснить, что чувствую. «Хм, демониться, значит?» – хомыкнул батя, как-то уж очень слишком довольна. Моя демоница, прорычал хриплым звериным голосом, не имеющим ничего общего с человеческим, сверкнул ярким фиолетовым взглядом. Мая, Мика и всё исчезло. Зверь, вдруг проявившийся в батие мгновенно пропал, и она пропала, просто исчезла из дворца, возможно, порталом, и это могло быть только в одном месте склад. Там есть функция доставки товара и отправки мусора. Он явно что-то не договаривал. «Как такое могло произойти? Вот так, среди белого дня!» – зарычал батя. Судя по данным, с ее планшета ее туда вызвали, послали какой-то запрос. Она, придя туда, просто исчезла. Ничуть не испугался Ред. «Мы сейчас отслеживаем все магические следы, пока нашли чужую ауру, и она ведет обратно во дворец. Шпион не испугался и остался, надеясь еще что-то провернуть, выяснить». А значит, либо он бессмертный идиот, либо им кто-то управляет. Либо он безнадежно самонадеян и туп. Не выдержала я. И это странно. Поиски ведут все. Обыскивают каждый угол комнат. Проверенные помещения запечатывают. Ред смотрел на меня, словно что-то хотел сказать. Его планшет пискнул, и муж быстро что-то считывал. «Не томи!» Стукнула я ладонью по столу. Пришли первые донесения от поисковых групп в горах с потерянного острова. Несколько ящеров погибли, часть пропали, нашли только их следы. Я отозвал остальных, приказал затаиться и ждать подкрепления. Судя по всему, жрец окопался там и что-то готовит. Судя по историческим данным, там есть старое капище поклонников бога тьмы. Один из выживших рассказывает, что рядом со стариком сама тьма Мечта тёмная под закрытыми одеждами навивает такую жуть, что он почти сошёл с ума. Странно, что его не заметили и не поймали. И дай уйти, избежать участи остальных. Ещё один шпион жреца, спросила я. Возможно, за ним пока наблюдают. Но это ещё не все новости, милая. Лери у них. Они знают о том, что чтобы снять проклятие, нужно петь к ней день. и попытаются нам помешать. Собирайте войска, всех магов. Расфери Пев вскочила я из-за стола и обратилась к батя. Мы найдём её. Я отправляюсь с вами. Батя медленно встал, выпрямился во весь свой спалинский рост и, кажется, даже раздался в плечах, стал ещё выше. Батя, это не обсуждается. Я не собираюсь отсиживаться и прятаться за женской юбкой. Не забывай, дочь, я больше не человек. "И я не останусь тот", уже практически прорычал отец. "Сейчас в нём не осталось ничего человеческого. Сейчас передо мной стоял зверь, высокий, мощный, разъярённый в почти боевой трансформации. Я с изумлением наблюдала, как он увеличился в росте. Раздался в плечах, как его кожа покрылась чёрными, сверкающими ледяными, голубоватыми всполохами, чешуйками. Батя словно оказался в каком-то ярком энергетическом коконе, излучая настолько мощную магию и силу, что всю мою охрану разметало по сторонам, прижав к стенам. Лишь я и ред, как ни в чём не бывало, остались сидеть в креслах. "Батя", произнесла тихо, пытаясь дозваться до зверя, явно почти вырвавшегося на свободу. "Батя, хорошо, ты доказал, каким крутым стал". Убери магию, пока не порешил всю мою охрану. Слышишь?